в самые мрачные времена. Он посмотрел им в глаза, увидев там непокорство и многое другое. Рубио стиснул кулаки, а шея Войтака была напряжена, словно машина, которая вот-вот сорвется с передачи. Он увидел устремленный на него холодный взгляд Брора Тюрфингра и вспомнил слова, которые тот произнес при первой встрече. «Если я сочту, что твои корни слабы, то лично убью тебя». Он почти незаметно кивнул товарищам и сделал шаг прочь от трона Магистра Войны, чувствуя, как туго натягиваются узы верности и братства, которые связывали его с этим моментом. Проходящий боевой звездолет полностью пересек соборное окно, и Гор поднялся на ноги. Внутрь двора Луперкаля снова полился слепящий свет луны. Он окружил Луперкаля ореолом, расписал серебром И отбросил на палубу самую темную из теней Освещенная спинка трона магистра войны Добавила тени крылья Как у безликих демонов из жутких книг Что давал ему Кирилл Зиндерман Часть меня жалеет, что я не могу этого сделать, сэр Произнес Локин. Поверьте, мне хочется тепла Который приносит участие в чем-то большем Мне хочется быть частью Так было между мной и Легионом. Но вы лишили меня этого, когда ударили нас всех в спину. «Нет», — произнес Гор. «Гарвель, нет». «Это не...» Но теперь Локин не собирался останавливаться. Отвернуться от всего, что я знал, оказаться отделенным от Легиона, который сделал меня тем, кто я есть... Это был худший миг в моей жизни. Он свел меня с ума. Не смерть Тарика и не погребение заживанной Ствани. В конечном итоге, меня сломили разбитое сердце и зияющая пустота. «Ну так вернись же ко мне, Гарвель», — сказал Гор. «Ощути это тепло вновь. Разве тебе не хочется стать частью величайшего предприятия?» «Какое когда-либо видела галактика?» «Я уже в нем участвовал», — ответил Локин, отворачиваясь от гора. Оно называлось «Великим Крестовым Походом». Рубио кивнул, и Брор Тюрфингер прыгнул через палубу. Его рука была твердой, как лезвие секиры. Он врезался в Гера Гераддона и сбил того с ног. Вместе с ним двигался Войтек. Предводитель Луперков отлетел назад... И от неожиданности растянулся на полу. Ударили выстрелы, и по резкому всплеску выраженной двоичным кодом боли Брор понял, что вары с его попали. Он почувствовал запах смазки и горячих масел. Круз и Северян уже двигались, атакуя марневаль. У Брора не было на них времени. Новые выстрелы, вопли. Он зафиксировал расположение луперков, но это было несколько секунд назад. И его знание обстановки безнадежно устарело. «Убей его, Брор!» — закричал Рубио. «Он блокирует мои силы!» «Пытаюсь!» — проворчал Брор. «Он сильнее, чем кажется!» Лицо Герадона исказилось от ярости. На мгновение Брор увидел, как внутри извивается темное пламя. Он ударил Герадона лбом в лицо. Скула вмялась, на рассеченную кожу хлынула омерзительно пахнущая кровь. Они еще боролись, а кровь уже перестала течь, и порез на щеке Герадона затянулся сам собой. Тот рассмеялся. Думаешь, ты можешь мне навредить? Вы, волки и впрямь, глупцы. Серворуки Войтака прижали одну из рук Геродона, и Брор попытался вытащить его клинок из ножен. Кулак Геродона с грохотом ударил Брора в живот, расколов броню и выбив из него дух. Геродон пинком отбросил его, и Брор выпустил рукоять. Он пошатнулся, когда в спину ударил заряд из болтера. Еще один разорвал плоть на бедре. Его переполняла боль, однако он снова бросился на врага. Герадон схватил его за горло свободной рукой и впечатал Вареса Войтака. Столкновение было ужасающим. Доспех треснул. Брор заметил, что за спиной Геродона что-то блестит. Лунный свет сиял на ультиме из слоновой кости. Похищенное оружие торчало из-за плечных ножен. Он потянулся к нему. Слишком далеко. Хватка Геродона усилилась, выдавливая из него жизнь. Он напряг все мышцы плеч и шеи. Лицо стало лиловым от напряжения. А потом он увидел это. Глади Проксима Тархона, поднятый над головой, словно дар древних богов Асахейма. Зажатый в манипуляторной клешне Арса вой Серва рука всадила клинок в спину Геродона. Демон внутри Луперка взвыл, упустив контроль над смертной плотью мертвеца. Железная хватка на шее Брора ослабла. Не слишком сильно, но достаточно. Брор оторвал руку Герадона от своей шеи. Он бросился вперед и сомкнул отточенные клыки на плоти Луперка. Их взгляды встретились. И Брор испытал наслаждение, увидев внезапный страх. Он дернул челюстями назад и вырвал Геру Геродону глотку. Двор Луперкаля был охвачен сумятицей. Луперки заполняли воздух прерывистым огнем болтеров, их очертания колебались, словно плоть пыталась покинуть нечто звероподобное. Дульные вспышки нарушали холодное сияние лунного света. Широкая дуга синей молнии вырвавшийся из перчаток Рубио, отшвырнула шестерых луперков назад, своим сверкающим разрядом. Доспехи лязгнули палубу, чудовища внутри превратились в пепел. Локин помчался к Оксиманду, подхватив упавший цепной меч, который еще дымился от колдовского огня Рубио. Он знал, что не может надеяться убить Оксиманда. Но его это уже не заботило. Он встретился с магистром войны лицом к лицу, и отверг его. Никто из них не уйдет с мстительного духа живым. Севериан был прав. Попасть внутрь было легкой частью. Яктон Круз вернулся на флагман с одной и только одной целью. Когда зал заполнился выстрелами, он нырнул к Геру Геродону, пытавшемуся заткнуть кровотечение из растерзанного горла. Сухожилия и кожа пытались срастись, но рана была слишком ужасной, а потеря крови Слишком катастрофической, чтобы носитель демона смог выжить. Круз выдернул меч Герадона из ножен, и в этот момент палуба позади него покрылась воронками от болтерных зарядов. Кожу на щеке рассекло рикошетом. Если он выживет, то останется ровный шрам от челюсти до виска. Локин и Брор боролись с маленьким Гором Аксимандом и Фальком Кибра в жестокой, тяжелой кровавой схватке, которую они проигрывали. Кибра был сама силой и жестокость, но Брор Фингер не оставался в долгу. У Локина был цепной меч, у Оксиманда – клинок с силовым лезвием. Это не могло кончиться добром. Руби убился с абаддоном при помощи меча, сотворенного из синей молнии и стрел колдовского пламени. Первый капитан сейчас казался чудовищем, гигантом с мертвенным лицом и черными глазами, похожими на самоцветы. Там, где страшные кулаки Абаддона распороли доспех Рубио, текла кровь. Серо-стальные пластины были покрыты красным. Библиарий вложил все свои силы в атаку, ничего не оставив для защиты. Варен помогал как мог, но перевязанные Алтаном Нагаем раны снова обильно кровоточили. Крус не видел Севериана. Проксима вновь вооружившийся своим доработанным гладием, стоял на страже над Аресом Войтоком который истекал литрами липкой красно-черной жидкости из полудюжины порезов от мечей и воронок от болтеров. В бедро Круза пришелся удар. Рассветшая жгучая боль едва не заставила его упасть на колени. Он развернулся, и к нему устремились четверо луперков. Они держали топоры, мечи и оружие, которое выглядело так, будто его похитили из музея завоеваний. «Давайте!» — взревел Круз, вдавливая активатор меча. «Позвольте старому псу показать вам, что он еще кусается!» Первый взмахнул топором, метя Крузу в шею. «Слишком рискованно для первой атаки!» произнес тот, низко пригибаясь и разрубая цепным клинком живот противника. «Обезглавливающий удар оставляет тебя слишком беззащитным перед выпадом понизу!» Он качнулся в бок от колющего удара мечом, Наклонился и выхватил болт-пистолет из кобуры поверженного воина. Полностью заряжен, предохранитель снят, небрежно. «Слишком опираешься на ведущую ногу», — проворчал Круз. «Нет контроля, чтобы уйти от контратаки». Он пробил острием меча позвоночник Луперка, провернул и выдернул клинок из груди. Оставшиеся Луперки, по крайней мере, извлекли урок из гибели товарищей. Они разошлись и начали медленно обходить Круза по кругу, держа мечи в оборонительной позиции и осторожно переступая. Крус выпалил обоим в лицо классический двойной выстрел. Масс-реактивные заряды зафиксировали пороговую плотность детонации, и шлемы разорвались. «И если у твоего противника есть пушка, а у тебя только меч», произнес он, оборачиваясь к сидящему на базальтовом троне магистру войны. «Тогда ты умрешь». При каждом столкновении мечей Локен терял зубья. Треугольные осколки с фырканьем отлетали от его цепного меча, когда мерцающая лезвие клинка Аксиманда вгрызалось в незащищенный металл. «Скорбещий тебя прикончит!» — произнес Аксиманд. Локин не ответил. Он пришел убить Аксиманда, а не тратить на него ненужные слова. «Никаких слов ненависти за жизнь, которую я забрал на Иствуане!» — спросил Аксиманд. «Только дела!» — сказал Локин. Сили сдержать себя в руках Разозлившийся мечник Мертвый мечник Он выругался, когда Оксимант Воспользовался мигом его невнимательности И с молниеносной скоростью Сделал колющий выпад в пах Локин отвел клинок в сторону Плоской стороной меча Стараясь не дать разрушающему лезвию Еще сильнее повредить его оружие Тарик всегда утверждал Что ты такой прямолинейный Произнес Оксимант слегка двигая запястьем и заставляя острие своего меча описывать узкие круги. До настоящего момента я никогда по-настоящему не понимал, что он имел в виду. Только когда пытаешься убить человека, узнаешь его подлинный характер. Локен был слишком опытным мечником, чтобы купиться на столь очевидный гамбит, и не отвел взгляда от глаз Оксиманда. Они единственные из всего некогда горделивого лица Остались неизменившимися, какими их помнил Локин. Светло-голубыми, будто льдинки в лучах зимнего солнца. Кто дал тебе новое лицо? Маска Оксиманда из прикрепленной мертвой кожи дернулась. Кто тебя победил? спросил Локин, подныривая под взмах скорбящего на уровне пояса. Он ударил по Метя по коленям Оксиманда. Чегориц по имени Хибухан? произнес Оксиманд. Отводя клинок в пол Оружие издало виск, выбросив красные искры Какое тебе дело? Так я смогу рассказать ему, что закончил начатое Оксимант взревел и атаковал с неустанной яростью Локин блокировал со всей возможной быстротой Но каждый отраженный им смертельный удар Отсекал от его оружия куски Пока оно не стало практически бесполезным Локен отбросил сломанный клинок Глянув за плечо Оксиманта «Давай, Мейсер!» – выкрикнул он. Кулак бывшего пожирателя миров врезался в затылок шлема Аксиманда. И не будь Мейсер Варен столь ужасающе изранен, его сила могла бы расколоть Аксиманду череп. Тем не менее, тот рухнул на Локина, и все трое упали на пол бьющимся клубком конечностей. Скорбящий отлетел в сторону, лезвие тускнело в отсутствии руки носителя. Аксиманд вогнал локоть в лицо Варена. Локен пнул Оксиманда в живот, они сцепились. Кулаки молотили, локти трещали, колени наносили удары. Это была не изящная схватка, не из тех, которые в сагах описываются яркими героическими фразами. Даже будучи один против двоих, Оксиманд побеждал в бою. Локен зашатался от сокрушительной серии ударов по корпусу. Варен оступился, и Оксиманд с грохотом ударил ногой по ранам, который перевязал Алтан Нагай. «Ты мне снился», — сказал Оксиманд в перерыве между вдохами. Казалось, он не столько злится, сколько сожалеет. «Снилось, что ты жив. Почему ты должен был выжить?» Локен перекатился и выпрямился, а пальцы Оксиманда сомкнулись на обернутой в кожу рукояти скорбящего. Он взмахнул мечом. Клинок вгрызся в броню и плоть. Ливнем хлынула кровь. «Больше никаких снов!» – произнес Оксиман. Проксима Тархон был повержен, он распростерся поверх Араса Войтека. В его теле было пробито три воронки от масс реактивных зарядов. Гергер Радон все еще слабо шевелил ногами, но можно было только гадать, жив он или же просто подергивается перед смертью. В одной руке Севериана был боевой нож, в другой – болт-пистолет. Он убил дюжину луперков, сделав ровно столько же выстрелов и режущих ударов, перемещаясь в схватке, словно призрак. Люди видели его, но не замечали, не понимали значения видимой ими картины, пока не становилось слишком поздно. Севериану никогда не требовалось больше одного удара. Обычно этого оказывалось достаточно, однако Баддон лишь пошатнулся от колющего выпада и продолжил сражаться. По крайней мере, это позволило Варену выйти из боя и прийти на помощь Локину. Сражение перешло в поединке, но это не могло длиться долго. Пистолет опустел. Он выбросил бесполезный груз. Севериан увидел свою цель, и будто движущаяся тень направился к Граелю Ноктуа. Сержант заколдованных увидел его приближение, что само по себе было довольно необычно. Он ухмыльнулся и достал собственный клинок. «Двадцать пятая против 25 пятой», — произнес Ноктуа. «Приятно симметричный бой, да?» «В конце ты умрешь, так что симметрия может катиться в преисподнюю». Они сошлись, как в тренировочных клетках. Низко пригнувшись, клинок к клинку, вытянув руки и глядя друг другу в глаза. Первым пришел в движении Ноктуа, который сделал ложный выпад справа. Севериан с легкостью это предугадал. Он парировал настоящий удар, крутанулся понизу и ткнул Ноктуа в пах. Блок предплечьем, обратный удар локтем, угодивший в пустой воздух. Северян поймал Ноктуа за руку и ударил лбом. Ноктуа метнулся назад, увлекая Севериана за собой. Они покатились по полу, сились высвободить руки с ножами. Первым выбрался Северян. Он ткнул Ноктуа в бок. От удара Ноктуа перекатился и клинок со скрипом вышел наружу. Севериан оттолкнулся и освободился. Оружие Ноктуа рассекло ему шею сбоку, на волосок от того, чтобы перерезать горло. «Всегда тебя ненавидел, Севериан», — произнес Ноктуа, — «даже до возвышения. Мне никогда не было до тебя столько дела, чтобы ненавидеть». Они снова сошлись. Укол, порез, блок, поворот. Клинки казались жалящими змеями. Оба воина пустили кровь. Оба были подстать друг другу. Еще какое-то время, и разницы уже не будет. «Ты хорош», — сказал Северян. «25-е хорошо учит своих воинов». Северян взмахнул клинком перед лицом Ноктуа. Тому в глаза попала капелька крови, и Севериан воспользовался долей секунды, на которую противник отвлекся. Он вогнал свой кинжал в середину груди Ноктуа, провернув клинок там, где располагалось сердце. Лицо Ноктуа исказилось от боли. Не так хорошо, как кто не, произнес Северян. Боль была невероятной сильнее, чем все, что когда-либо доводилось испытывать Локину. Она заполнила его и раздавила, обошла биотехнологические механизмы подавления. Она не давала закрыться вратам страдания в позвоночнике. Там, где скорбящий рассек ребра, ощущалось ядовитое жжение с которым в кровеносную систему проникало нечто омерзительное. Клинок был отравлен. Он завалился на бок, сились не скрючиться и не заплакать. Оксиман стоял над ним, надписи по длине желобка втягивали в себя багряные нити с лезвия. Локен перевернулся на живот, продолжая зажимать одной рукой пробоину в доспехе. Он пополз прочь, зная, что это бесполезно. Варен стонал, лежа в луже собственной крови. Возвратный удар Симанды отсек ему правую руку в локте и вспорол грудь. Старые раны снова кровоточили, шлем треснул посередине. Локин приподнял голову. Воздух внутри двора луперкаля сгустился, и он увидел, что их последний рывок во имя толики победы присекли. Абаддон наконец уложил Рубио и прижал Брора Тюрфингра к палубе. Фенрисиц продолжал отбиваться от первого капитана, но даже его силам было не сравниться с терминаторской броней. Серворуки Войтека издавали хрип и пощелкивание, безуспешно пытаясь поднять его в вертикальное положение. Рядом с ним неподвижно лежал Проксиму Тархон. Ультрадесантник продолжал сжимать свой окровавленный гладий, но его голова низко поникла на покрытую воронками грудь. На ногах оставался только северян. Но его окружали луперки, и выхода не было. У его ног лежали тела Гера Гераддона и Граэля Ноктуа, кровь которых смешивалась в растекающейся луже. Глаза Севериана метались из стороны в сторону, в поисках выхода, но не находили его. Локин услышал, как кто-то выкрикивает его имя и моргнул. Воздух утратил холодность, и он набрал в легкий большой глоток воздуха. Тот обжигал. Локена пронзила боль от тяжелой раны в боку. Он повернулся к источнику крика. Но в том, что он увидел, не было никакого смысла. Яктон Круз стоял на коленях перед троном Луперкаля, спиной к Локину. Магистр войны прижимал его к груди и что-то шептал на ухо в полуха. А потом Локин увидел, что из спины Круза торчат когти магистра войны. Гор выдернул руку и оттолкнул Круза от себя. Яктон рухнул на палубу, и Локин увидел в его груди зияющую рану. Магистр войны высоко поднял влажной перчаткой два сердца Яктона Круза. Оба органа были яркими от насыщенной кислородом крови, и они сократились в последний раз. "Нет", закричал Локин. "Трон, нет!" Он пересилил резкое сжение, пронизывающее тело и подполз туда, где лежал Яктон Круз. Глаза в полуха были широко раскрыты и полны муки. Он шевелил челюстью вверх-вниз, пытаясь заговорить, пытаясь придать своим последним словам осмысленность. Но ничего не выходило. Боль была слишком интенсивной, а шок от неминуемости смерти слишком сильным. Локен поддержал его. Не в силах сделать ничего больше. Даже будь Алтан Нагай жив, Круза было не спасти. Двор Луперкаля затаил дыхание. Никто из собравшихся врагов не двигался. Умирал герой. И подобный момент заслуживал паузы, даже посреди озлобленного братоубийства. Боль Локина была несущественна по сравнению с той, что претерпевал Круз. Локин Встретился с ним взглядом и увидел в его глазах неотложную потребность поговорить. Отчаянный императив, который вытеснял все прочие дела. Круз железной хваткой вцепился в запястье Локина. Его взгляд был непоколебим. Изуродованное тело содрогалось в конвульсиях. Болевые сигналы захлестывали мозг. Но даже на пороге мучительной смерти Круз все равно ставил долг на первое место. «Яхтон, мне жаль, произнес Локин. Мне так жаль. Крус покачал головой. Его лицо озарилось злостью. Он протянул Локину свободную руку, вдавил что-то ему в ладонь и сжал его пальцы поверх. Локин попытался поднять это, но Крус снова покачал головой, широко раскрыв глаза, молящие требования. Не сейчас, не здесь. Локин кивнул и почувствовал, как хватка круза на запястье обмякла. Свет в глазах в погас, и он умер. Локин уложил круза на пропитанный кровью пол и потянулся к подсумку на поясе. Он вытащил две хтонийские зеркальные монеты, которые ему дал северян в тени семи нерожденных, и положил их на глаза яхту на крузу. Горе Локина прошло. Его выжгла злоба. Он выпрямился в полный рост и поднял взгляд на Гора. Магистр войны стоял перед своим троном. С длинных когтей его перчатки еще капала кровь на Круза. «Я не хотел, чтобы до этого дошло, Гарвель», — сказал Гор. локин оставил эту нелепую банальность без внимания и встал прямее, чем ему когда-либо доводилось стоять. Горделивее, чем он когда-либо стоял прежде. Вся неуверенность, все смущение, все обрывки безумия, которые окутывали его заблуждениями, исчезли. Миг ненависти очистил его от всех сожалений и благоговения перед Магистром Войны. як Круз был мертв. Разрушилась последняя связь с тем, чем когда-то был Легион. А вместе с ней последние остатки веры в то, что в Магистре Войны присутствует благородство, Или же следы великого человека, которым он когда-то являлся. Локин почувствовал, как из бездонного запаса уверенности внутри него поднимаются слова. Прощание и угроза. Все вместе. Я ручаюсь, что еще до заката этой войны, даже если ты победишь, даже если я умру здесь, ты пожалеешь о том дне, когда отвернулся от Императора. За каждую захваченную тобой планету Империум взыщет ужасную плату Кровью Хтонии Я ручаюсь, что даже если ты покоришь Терру, Плоды победы покажутся на вкус прахом во рту Ручаюсь, что если ты не убьешь меня сегодня То встретишь меня вновь Я буду противостоять тебе на каждом аванпосте На каждой стене У каждых врат. Я буду сражаться с тобой всеми мечами, Что будут в моем распоряжении. Всеми болтерами, всеми кулаками. Я буду биться с тобой голыми руками, Биться самими камнями мира, Который ты хочешь завоевать. Я никогда не сдамся, Пока сыны горы не умрут, Став лишь скверным воспоминанием. Локен перевел дух и увидел, что Магистр Войны принял его угрозу. Гор понял, что Локен действительно имел в виду каждый из только что произнесенных слов, и ничто не сможет увести его с этого пути. «Мне хотелось, чтобы ты вернулся», — произнес Гор. «Термагеддон хотел сделать тебя таким же, как он. Но я сказал ему, что ты всегда будешь». Сыном Гора Я никогда не был Сыном Гора Ответил Локин. Я был лунным волком И останусь им Гордым сыном Хтонии Верным слугой императора Возлюбленного всеми Я твой враг Локин услышал чириканье Потрескивающего Вокса Он снова услышал звук Тот исходил из шлема Примагниченного к поясу Круза Локин узнал голос, и, несмотря на лежащее у его ног тело и все, чего они лишились, чтобы зайти так далеко, он улыбнулся. Он наклонился, поднес шлем к губам, а серебряную сферу луны за стеклом огромного соборного окна пересекла призрачная тень. «Рассо, как там глаз охотника?» «Я его держу», — отозвалась пилот Тарнхельма. «Дай команду». «Проклятие, просто стреляй!» произнес Локин. Окно разлетелось бурей осколков. Внутрь двора Луперкаля ударили полосы лазеров, орудия Тарнхельма заполнили его убийственным огнем. За один миг беспощадного уничтожения произошла внезапная и абсолютная потеря атмосферы. Воздух вырвался в космос вместе с оружием, телами и всем, что не было примагничено к полу. Стрелянные заряды болтеров, выбитые из стен куски камня и фрагменты разбитого керамита. Туда же отправились стекло и обломки. Локин отдал себя на милость взрывной декомпрессии, которая вышвырнула его из мстительного духа в пустоту пространства. Тело Круза, вертясь, улетело прочь от него. Грудь заполнилась давящим ощущением чего-то ужасно твердого. Внутренние органы подвергались резкому замерзанию. Система жизнеобеспечения доспеха зафиксировали внезапные изменения. Они силились выровнять разницу в давлении и принуждали опустошить легкие, чтобы избежать смертельного чрезмерного растяжения. Однако без шлема это была безнадежная борьба. Локина омывал свет луны лунному волку уместно умереть в лунном свете. Зрение Локина затуманилось. Он ощутил в горле внезапный ошеломляющий холод, словно его трахея заполнилась жидким гелием. Он попытался выкрикнуть последнее проклятие, но глубокий вакуум не давал ему издать ни звука. Локин закрыл глаза. Он позволил лунному свету забрать его. И мстительный дух, кружась, скрылся во мраке. Глава 25. Дорога к Терри. Больше не в полуха. Окей. За огромным наблюдательным окном мигали громадные пряди, покровы и скопления ярких звезд. Свет галактики, которая вскоре будет принадлежать ему. Гор стоял на переднем краю стратегиума, сложив руки за спиной. На нем уже был не доспех, а простое тренировочное облачение светло-кремового цвета. Перехваченные на поясе широким кожаным ремнем. Флот сынов Гора снимался с якоря, собираясь для следующего этапа похода на Терру. Множество транспортников все еще перевозило с поверхности молеха людей и технику, однако Боас Комнинус ожидал, что в течение 4 часов они будут готовы к переходу из системы. Эзеки или Кибре хотели отправить быстрые крейсеры за имперским эсминцем типа Кобра. Однако Гор запретил им это. Первый капитан выступил против этого решения, как и тогда, когда Гор отказался убирать символы Футарка. Гор был непреклонен. Просвещение Малеха должно было остаться невредимым. Пусть известие об участи этого мира несется впереди Мстительного Духа на крыльях ужаса. В грядущие годы отчаяние станет столь же могучим оружием, как танки и титаны, войны и боевые корабли. Гор отвернулся от звездной панорамы и направился обратно к оуслитовому диску, в центре стратегиума. Марниваль ожидал его распоряжений, терпеливо стоя, как будто естественный ход вещей будет продолжаться так, как раньше. Сейчас он видел их по-иному. Гор знал их лучше, чем они сами. Но теперь он видел то, что они скрывали. Тайные сомнения, пагубные мысли и, глубоко внутри, страх, что они выбрали путь, который может закончиться только плохо. Война на Молехе подогрела пламя амбиции закиля Его недолго будет устраивать должность капитана, пусть даже первого капитана сынов Гора. При наличии силы, которой теперь повелевал Гор и древних знаний Терры, В его распоряжении были способы создать новых со Стартас. Почему бы величайшим из его воинов не стать хозяевами самим себе? Фальк Кибра — простой человек, свободный от больших амбиций. Он знал свое место, и все мысли об улучшении своего положения ясно относились к службе Магистру Войны. Фальк будет верен до самой смерти. После момента сомнения, последовавшего за Истваном 5, Оксиманд скрупулезно воссоздал себя. Даже Двелл, несмотря на все связанные с ним болезненные ассоциации, послужил воодушевлению Маленького Гора, желанием выиграть войну. Откровение, что Гарвель Локен выжил, потрясло их всех. Но по Оксиманду оно ударило особенно жестоко. Меланхолия, доминирование которой в своем характере, Он так долго отрицал, теперь окутывало его страхом, что Локин был прав, отвергая магистра войны. И все же самая сильная перемена произошла с Граэлем Ноктуа. Гор видел два пламени, горящих внутри него. Одно злобное и мрачно сияющее, другое подавленное и подчиненное. Фенрисийц погубил плоть Героддона, и призванному торговцам демону потребовалось новое тело которая стала бы носителем его сущности. «Сир, каковы ваши приказы?» – спросил Кибра. Гор улыбнулся, новой гласной в почтительном обращении. Естественная эволюция, учитывая силу, которая теперь наполняла его. Силу, приобретение которое едва не стоило ему жизни. Глядя на него, никто не узнал бы об этом. Казалось, что многочисленные раны, которые он получил, чтобы завоевать Молях исцелились много лет назад было сложно утверждать наверняка сыновья говорили что его не было лишь несколько мгновений как он мог сказать им иное теперь Молях был для города далеким воспоминанием за эти мгновения он сражался в войнах убивал чудовищ и бросал вызов богам вырывал власть у тех же самых богов во главе громадных армий демонов сражался в битвах которым предстояло незримо обушивать целую вечность. Он завоевал в империях тысячу царств, миллиарды принадлежащих ему вассалов, однако отверг это. Он мог взять любое удовольствие, любой трофей, но отказался от всего. Он взял ту силу, которую взял его отец, однако сделал это без обмана. Он взял ее силы оружия и благодаря вере в себя. Не было никаких сделок. Никаких обещаний, которые необходимо исполнять Сила принадлежала ему и только ему Наконец, после всего, Гор стал богом «Сир, каковы ваши приказы?» — повторил Закиль. Гор вперил взгляд в звездную пелену, словно мог разглядеть весь путь от Молиха до Терры Он простер руку с когтями, как будто уже охватывая драгоценную игрушку колыбели человечества «Я иду за тобой, отец», — произнес Гор. Тарнхельм всегда был тесным кораблем, но теперь, таясь в тени просвещения Молеха, он казался непристойно просторным. Локин сидел на своей койке. На нем не было доспеха, только облегающий комбинезон, охватывающий грудь бандаж из синтекожи и дермальный регенератор. Варен пребывал в индуцированной коме, равно как и Проксима Тархон, Сарасом Вайтеком. Сервообвязка бывшего Железнорукова проявила уровень автономности, о котором до сих пор никто не подозревал, и удержала Проксима Тархона, когда двор Луперкаля вытряхнула в космос. Рубио в одиночестве сидел за столом, за которым они пили в компании Рогала Дорна. На бывшего ультрадесантника тяжким грузом давили пустые места, где раньше сидели братья-следопыты. То, что хоть кто-то из них находился здесь, было практически чудом. Или, скорее, это произошло благодаря сверхъестественно ловким рукам Рассуа на рычагах управления электромагнитными тросами Тарнхельма и локационным маячкам доспехов. Она следила за их перемещением по Мстительному Духу и забрала их на борт Тарнхельма в течение минуты после вылета из бронированного окна двора Луперкаля. Она оторвалась от Мстительного Духа, петляя через разрывы в сети обороны, которые проделала вместе с устройством Тубала Кайна. Их не преследовали, что она связывала с выдающимися качествами Тарнхельма. Однако Локин не был в этом так уверен. Они догнали имперский эсминец, набиравший ускорение мимо пятой планеты системы. Его двигатели ожесточенно работали, капитан явно ожидал погони. Но ничего не происходило. Флот Магистра Войны все еще был пришвартован около Молеха. Во входной люк постучали, и Локин поднял глаза. В дверях стояли Севериан и Брор Тюрфингер, одетые в комбинезоны и простые туники до колена. Покинув Мстительный Дух, Локин не общался со следопытами, кроме как по рабочей или медицинской необходимости. Севериан выглядел таким же свежим, как в день, когда они отправились на задание. Но лицо Брора было покрыто кровоподтёками и ссадинами от трёпки, которую ему задал Эзекиль Абаддон. «Всё не так уж плохо, как кажется», — произнёс Брор. «Он лжёт», — сказал Северян. «Всё гораздо хуже». «Ему повезло, что он вообще выбрался из схватки с Эзекилем», — ответил Локин. Мало кто из людей может таким похвастать. В следующий раз я до него доберусь, произнес Брор. Когда волчий король поведет стаю обратно на мстительный дух. Чего вы хотите? спросил Локин. Брор протянул ему пластиковую бутыль, полную прозрачной жидкости. Локин почувствовал едкий аромат с другого края комнаты. Что это? Дзира, произнес Северян. Подтаскивает табурет и доставая три чашки И Брор разлил каждому его долю Я думал, мы все выпили, заметил Локин. А так не может быть в состоянии перегнать еще Возможно, он по большей части из металла Но мы успеем вернуться на Терру Прежде чем он выйдет из режима покоя Произнес Брор, подковыляв поближе и усевшись. Нет, это сделал я «Мало есть такого, что волков Энрика не смогут соорудить, один раз попробовав на вкус». Локин принял чашку и сделал обжигающий глоток. Напиток прошел вниз, и он втянул в себя воздух. «На вкус точно такая же, может даже крепче». «Ну да, мы же не можем позволить, чтобы люди думали, будто волки делают что-то слабее, чем «Десятый легион». Отозвался Брор. Этому конца не будет. Так чего вам на самом деле нужно? Спросил Локин. Я не в настроении быть в компании. Не будь дураком! Усмехнулся Брор. Всякий раз, когда возвращаешься из боя, самое время побыть с братьями. Даже если я потерпел неудачу, Брор подался вперед и ткнул чашкой в направлении Локина. «Мы не потерпели неудачи», — сказал он. «Мы выполнили то, зачем нас посылали. Мы разметили мстительный дух. Когда волчий король придет сразиться с гором, ему будет легче благодаря тому, что мы сделали». «Я имел в виду не это», — ответил Локин, не желая задерживаться на нарушенных обещаниях. Но Луперкалю известно о символах футарка. Брор вздохнул. «Он не найдет их все. К тому же, ты думаешь, что я бы стал делать их все работающими по принципу видимости? Э, Логен, тебе много предстоит узнать о том, насколько на самом деле умна стая». Я потерял половину людей, которыми командовал. Брор вновь наполнил свою чашку. «Послушай, ты их не терял». Они погибли, так бывает Но ты не понимаешь смертей в одиночестве Это под силу смертным Но мы не смертные, мы братство Братство воинов и именно это делает нас сильными Я думал, ты об этом знаешь Полагаю, что мог об этом позабыть Произнес Локин. Да, ты, а еще и вот он заметил Брор, кивнув в сторону северяна. Я лучше всего работаю в одиночку, отозвался северян. Может и так, однако остальные из нас лучше сражаются, когда мы бьемся вместе с нашими братьями, произнес Брор, залпом выпил и сразу же продолжил. Это сражение ради человека, рядом с тобой. Сражение за человека рядом с ним и следующего за ним. «Я слышал, что ты сказал Гору, так что мне известно, что я не говорю тебе ничего нового». «Но чего ты пытаешься добиться? Оно у тебя уже есть. Прямо здесь. Прямо сейчас. С нами». Локин кивнул и протянул свою чашку, чтобы ее заново наполнили. «Ладно». «Хватит проповедей», — сказал Северян. «Мы хотим узнать, что тебе дал Яктан Круз. Оно еще у тебя?» «Да, но я не знаю, как это понимать». «Тогда давай взглянем», — произнес Брор. Локин потянулся в небольшой альков над своей койкой и снял оттуда металлическую коробочку. Коробочку, которая очень напоминала ту, что он оставил на борту Мстительного Духа заполненную его немногочисленными сувенирами на память о войне. Он открыл ее и вынул предмет, который Крус вложил ему в ладонь. Диск из затвердевшего красного воска, прикрепленный к длинной полоске пожелтевшей бумаги для обетов. «Его клятва момента?» — спросил Северян. «Та, что Мерсаде тон велела мне передать Якту». Локин перевернул свиток с клятвой, чтобы Брор и Северян смогли увидеть, что на нем написано. Они прочли слово и перевели взгляды на Локина. Что это значит? Спросил Брор. Не знаю, ответил Локин, пристально глядя на слово. Буквы были написаны красной тушью, которая выцвела до ржаво-коричневого цвета. Их аккуратно нацарапали чем-то острым, как игла убийство. В коридорах просвещения Молеха было холодно и тесно. Вивьен не нравилось там находиться. В них было слишком много людей и казалось, будто никто из них ничего не знает о том, что происходит. Она видела множество солдат и папа сказал, что это значит, что они в безопасности. Вивьен определенно не чувствовала себя в безопасности. Она забилась в расширяющийся транзитный коридор под вентиляционной трубой, откуда иногда выходил теплый воздух, а порой тянуло холодом. Папа, понизив голос, переговаривался с Ноамой и Кьеллом, и они странно смотрели на нее, когда она спрашивала, увидят ли они Оливию снова. У Вивьен на плече лежала голова миски. Та спала. Вивьен было нужно пописать, но она не хотела будить сестру. Чтобы отвлечься от переполняющегося мочевого пузыря, она достала потрепанный сборник сказок, который ей передала Оливия среди напирающих тел в космопорте. Она не могла прочесть слов. Те были написаны на каком-то старом языке, который Оливия называла «Данск», но ей нравилось разглядывать картинки. Ей не требовалось знать слов. Она слышала истории так часто, что могла прочесть их наизусть. И порой, когда она смотрела на слова, возникало ощущение, словно она действительно понимает их, как будто сказка хотела, чтобы ее прочли и разворачивалась у нее в сознании. Она совершенно не осознавала, насколько странна эта мысль. Для нее в этом присутствовал смысл, и это просто было. Она перелистнула пожелтевшие страницы в поисках картинки, которая вызовет у нее в голове нужные слова. Ее взгляд упал на страницу с молодой девушкой, сидящей на берегу океана, и она кивнула собственным мыслям. Девушка была прекрасна, но ее ноги срослись воедино и заканчивались широким рыбьим хвостом. Вивьен нравилась эта история о юной девушке которая во имя настоящей любви отказывается от жизни в одном мире, чтобы получить место в другом. По коридору кто-то шел. Вивьен ждала, что люди пройдут мимо, но они остановились перед ней, заслонив свет. «Я не вижу слов», — сказала она. «Это хорошая история», — произнесла стоящая перед ней женщина. «Могу я ее тебе почитать?» Вивьен удивленно подняла глаза и счастливо кивнула. Разве я не говорила, что все будет? Окей, спросила Оливия Сурака.